Зарываюсь в одеяло с головой, хотя до того, как ложиться спать, еще много времени. Тем более сегодня суббота. Можно не спать долго. Не знаю, почему так грустно. Может, из-за песни? Но внутри-то я понимаю, не хватает рядом тебя. Но я здесь не совсем. Вздыхаю. Ты понимаешь, о чем я? И осторожно гладишь по щеке. Знаешь, с тех пор, как ты появилась, все остальное кажется не настоящим. Даже фандом Это близко, но не совсем. Косплей, стенд. Я подыгрываю всем, даже Сириу. Ведь только с этими людьми я могу поговорить, но не могу найти силы задать самый важный вопрос. Вы верите, что это на самом деле? Потому что боюсь услышать ответ. Я не просто пялюсь в ящик, глотаю серии, не задумываясь, как делают те, кому жизнь не мила. Я думаю, уверенно что это и есть вариант возможного будущего. Верят же некоторые конспирологи, что мы живем в матрице. А я верю, что твой вариант лучше. Если это будущее можно приблизить, значит, я должна как-то помочь. Понимаешь, в мире столько всего неправильного, с чем я ничего не могу поделать. Животных убивают забавы ради, океаны забиты пластиком, люди дерутся за клочок земли. Мы с тобой не можем решить эти проблемы, но можем обсудить, как сделать все лучше в будущем. Когда мы вместе, я представляю нас у того костра или в каком-нибудь космическом баре или в библиотеке с полками, уходящими в небеса, и задаю тебе вопросы. Ты рассказываешь про технологии вашего мира, про телепатию и эмпатию. Упрощаешь, но все лучше, чем не твое дело. Вот что реально, Все остальное надо просто пережить, перерасти. В чатах все притихли, новостей нет, никто не постит. Под руку случайно попадаются вкладки с фотографиями, сделанными сегодня в 42, и я вспоминаю, что хотела еще сделать. Быстро, почти наугад скачиваю несколько книжек. Автостопом по галактике немного разочаровывает. Дочитываю до 42. Но в шутку с числом так и не въезжаю, бросаю книгу. Нужно быстрее решить, что читать дальше, пока не передумала. Решаю пойти тупо по алфавиту. Открываю Азимова. Вот это уже лучше. Во-первых, это рассказы, во-вторых, они про роботов и будущее. Кажется, по ним даже фильм есть. Я робот. Точно, надо будет посмотреть. Мне сразу нравится робопсихолог Сьюзен Келвин. Сначала потому что ее имя немного похоже на твоё. Но на тебя она совсем не похожа. И вообще ни на кого. Она ученый до мозга костей, всегда пытается докопаться до сути, и ничего, кроме роботов, ей не интересно. И это написал мужчина, поверить не могу. Я как раз читаю, как робот ребенок случайно отбросил человека в сторону, несмотря на три закона роботехники, когда мне на спину приземляется что-то тяжелое. Дергаюсь, будто швырнули меня, вырубаю телефон, прячу под бок, и под одеялом сразу становится душно и темно. Спишь? Анька. Высовываю голову. Что случилось? Вместо ответа Анька скатывает по одеялу прямо к моему лицу какую-то коробку. Вытаскиваю из-под укрытия половину себя, все это время умудряясь придерживать смартфон под боком. Тру переносицу от цвета экрана прямо в лицо. В глазах до сих пор светится белый прямоугольник. Что это? А ты как думаешь? Открываю коробку. Новый смартфон. Не такой крутой, как дала мне Сириу. Но все равно. По спине ползет противный холод. Мне хочется бросить коробку на пол и забыть, что я ее видела. Мама хотела, чтобы ты сама себе выбрала. но ты с нами не поехала. Она этот было выгодное предложение. Вот мы сразу и купили. Спасибо. А про себя? И что мне делать с ним теперь? Маме скажи, она хотела сделать тебе сюрприз, но ты так себя ведешь в последнее время. Я не хочу задавать уточняющие вопросы, не хочу никаких сюрпризов, за которые не благодарна на самом деле, и просто отворачиваюсь от Анки к своим мыслям. Получается, мне теперь возвращать Сирил ее временный подарок, а вдруг и этот новый опять заберут. Ныряю под одеяло к изученному прямоугольнику света с моими секретами, пометками и закладками, никакого другого мне не надо.